Попрали троянцы священную клятву. Был им немедленно позван божественный вестник Талфибий. Сколько Талфибий, возможно, скорей позови Махаона, мужа, родитель которого врач безупречный, Асклепий, чтобы пришел осмотреть Минилая, любимца Ареса. Кто-то его из троянских искусных стрелков или ликийских ранил стрелой на славу себе и на горе с Ахейцем. Так Агамемнон сказал. И его не слушался вестник. Быстро идя через войско хейцев высматривал зорко он махаона героя. Его он увидел стоящим в гуще могучих рядов щитоносных племен, что стрики, конепитающие следом за ним Килеону явились. Став близ него, он к нему обратился с крылатою речью. Асклепиад, поспеши, Агамемнон тебя призывает, чтобы смотрел ты» вождя Минилая отре его сына. Кто-то его из троянских искусных стрелков и ликейских, ранил стрелой на славу себе и на горе с ахейцем. Так, говорил он, и душу в груди махаонов встревожил. Быстро сквозь толпы пошли по великому войску ахейцев. К месту пришли, где задетый стрелой Минилай находился Лучшие люди из рати вокруг собрались, тотчас бессмертным подобный вошел в Махаон, в середину и попытался стрелу из отридового пояса вынуть, но заостренные зубы обратно ее не пускали. Пояс упорный тогда расстегнул он, а после передник с повязкой. Немало над ней кузнецы потрудились. Рану увидел тогда, нанесенные горькой стрелою, высосал кровь и сознанием лекарствами рану посыпал, как дружелюбно родитель его был обучен Хироном. А уж густые ряды щитоносцев троянно ступали, вспомнив обои, ахейцы поспешно надели доспехи, Тут не увидел бы ты Агамемна на сына Атрея, Дремлющим или трусливым, Или кинуться в бой нехотящим. хотящим. Сею душою к мужей прославляющей битве рвался он. Коней оставил Атрид с колесницей, Пестреющей медью. Яро храпящих держал в стороне их возница Атрида, Евремидонт, Птоломеем рожденный, Переевым сыном. Близко держаться ему приказал Агамемном на случай, если, давая приказы усталость, почует он в членах. Сам же пешком обходил построение рати ахейских, Тех быстроконных донайцев, которые в бой торопились, их ободрял он словами и с речи такой обращался, Воины Аргоса, дайте простор вашей удали буйной. Зевс, наш Отец, никогда вероломным защитой не будет. Тех, кто священные клятвы предательски первый нарушил. Будут их нежное тело расклевывать коршины в поле, их же цветущих супруг молодых и детей малолетних, В плену везем мы в судах, как возьмем крепкостенные трои. Если же видел, что кто уклонится, желает от боя, техагомемннн бронил, обращаясь с разгневанной речью. Так же как быстрые волны о берег морской многозвучный бьются одна за другою, гонимый ветром, в зефиром, в море сначала они врастают, потом наскочивши на берег, с громом ужасным дробятся, и выше утесов скачен горбатые волны, и пеной соленой плюются. Так непрерывно одна за другой фаланги ахейцев двигались в бой на троянцев. Начальник давал приказания каждый своим. Остальные молчали, и было бы трудно даже подумать, что голос имеет вся эта громада. Молча шагали, вождей опасаясь своих, сияний, шло от узорных доспехов, которые их облекали. Так же, как овцы в овчарне богатого мужа, Когда их многими сотнями доят,